Глава вторая. Ария стояла у подножья лестницы, которая вела в агентство миссис Бенсет. Здесь подыскивали работу тем, кто хотел получить место секретаря или прислуги. Это агентство было уже пятым, в котором она побывала за сегодняшнее утро. В пыльном зеркале на стене отражалось ее бледное, усталое лицо. Она наивно полагала, что в Лондоне работа ждет ее на каждом шагу. И работа, конечно, была, но не та, которую она искала. Платили за нее так мало, что даже при самой жесткой экономии она смогла бы отсылать домой только жалкие гроши. Ария знала, что в душе Чарльза постоянно живет страх, что он будет вынужден продать Queens Фолли». По пути в Лондон она подсчитала, сколько ей придется тратить на жизнь. Номер даже в самой дешевой гостинице обойдется не меньше, чем в три генеи в неделю, а нужно еще питаться. Она вздохнула, с чувством стыда вспомнив, как часто ей хочется есть. А ведь любая ровесница позавидовала бы ее фигуре. Девушка взглянула на себя в зеркало. Черный костюм, который она купила в Париже в последнюю зиму, проведенную с отцом, все еще выглядел прилично и даже модно. Ария казалась в нем старше и солиднее. Когда до них дошло известие о смерти бабушки, сэр Гладстон сначала и слышать не хотел о том, чтобы Ария носила траур, но потом все-таки согласился на покупку черного костюма, чтобы встретить кузину, которая, возвращаясь с похорон, была в Париже проездом. Кроме нее, из родственников Ария знала только брата. Их отец и мать были единственными детьми в семье. У Чарльза и Арии связь с дальними родственниками давно оборвалась. «Настолько двое на свете», — произнесла девушка и улыбнулась, увидев в зеркале движение своих губ. Ария вообще была не склонна унывать. Она и сейчас почувствовала, как у нее снова поднялось настроение. Слегка сдвинув на бок маленькую черную шляпку, из-под которой выглядывали рыжие локоны, она достала из сумочки пудреницу, решив, что перед визитом в агентство следует привести себя в полный порядок. Девушка последний раз взглянула на себя в зеркало и стала подниматься по ступенькам. Агентство миссис Бенстед не отличалось от тех, в которых она уже побывала. Тот же запах газовых ламп, грязновато-коричневые стены с кое-где облупившейся краской, атмосфера нищеты и безнадежности. Угрюмая секретарша несколько оживилась, узнав, что Ария пришла искать работу, а не нанимать прислугу. «Миссис Бенцетт сейчас примет вас. Присядьте, пожалуйста» предложила она и, отвернувшись, забарабанила по клавишам печатной машинки, будто демонстрируя свое презрение ко всем бедолагам, которые приходят в подобное место. Дверь с противоположной стороны комнаты открылась, и оттуда стремительно вышла крупная, яркая, довольно вульгарная особа. Подмигнув секретарше, она сказала, «Ну, до скорого, еще увидимся». Мгновение спустя на пороге кабинета появилась сама миссис Бэнсет, женщина средних лет, в очках в роговой оправе, с сигаретой в уголке рта и с пожелтевшими от никотина пальцами. «Я послала Люси Джарвис к леди Гримблторп. Лучше позвоните и предупредите ее заранее», — обратилась она к секретарше. «Но леди...» Гримблторп просила прислать супружескую пару. Пусть будет довольна, что мы нашли хоть кого-то. Позвольте узнать, вы уже приходили к нам раньше? спросила миссис Бенсет Арию. Нет, ответила девушка. Владелица агентства перебрала бумаги, беспорядочно сваленные на ее столе. Мне нужно записать ваши данные. Ваша фамилия? Милбанк. Ария заранее решила, что будет устраиваться на работу под чужой фамилией. Все же Чарльз носил титул баронета, а их отца знали очень многие. Ария никак не могла забыть сенсационные сообщения, которые появились в газетах рядом с фотографиями ее отца и той женщины, вместе с которой он погиб. Известный баронет погиб в автомобильной катастрофе, превысив скорость после вечеринки. «Сенсация! Баронет мчался навстречу своей смерти!» Казалось немыслимым, что ее отец, которого она видела накануне, был мертв. В отель толпами ринулись репортеры. День и ночь не прекращались телефонные звонки. К ней приходили из полиции, из редакций. Только увидев сырым туманным утром на вокзале Виктории Чарльза, Девушка почувствовала облегчение. Она надеялась, что на него можно будет опереться. Тогда Ария и не представляла себе, что это ей придется быть опорой. Впереди была гнетущая неопределенность, нависшая над Куинсфолли. Они постарались забыть все, что писали газеты об экстравагантном поведении сэра Гладстона, о его безумной страсти к игре, О костюмированных балах, на которые он приглашал известных артистов, об огромных суммах, на которые он заключал пари, и о других выходках, которые становились достоянием прессы. «Забудь обо всем», — сказал Чарльз Арий по пути в Куинсфолли. «И о нем тоже», — тихо добавил он, словно стыдясь своих слов. Но все оказалось не так просто. Когда они вошли в дом обнаружилось, что он совершенно пуст. — Должно быть, мебель храниться где-нибудь еще? — с недоумением произнес брат. Но Нэнни, которая все эти годы присматривала за домом, рассказала им о том, что случилось. — Все ушло. Одно за другим, дорогие мои. Каждый раз из Лондона приезжал грузовик, и мне показывали письмо от вашего отца, в котором мне приказывали отдать то шаратонские стулья, то елизаветинское серебряное зеркало. Оно было продано на аукционе Кристи два года назад за три тысячи фунтов. «Я выкуплю его!» — крикнул Чарльз. «Вы слышите? Выкуплю! Все вещи принадлежат мне!» Пустые комнаты эхом отозвались на его слова. Но пришел адвокат, и они узнали — что почти все деньги растрачены. «Он опозорил наше имя!» — с ненавистью произнес Чарльз. «Вот почему сейчас Ария почти с вызовом продиктовала по буквам вымышленную фамилию. А ваше имя? Ария?» Миссис Бэнсетт, закончив писать, подняла голову. «Должность секретарши, как я понимаю, нет». «Я бы хотела что-нибудь другое», — неуверенно произнесла Ария. «Что именно?» «Я точно не знаю», — замялась девушка. «Понимаете, я заинтересована в приличной зарплате. А так как я не владею стенографией, я боюсь, что могу не справиться с работой секретарши». «Не владеете стенографией?» В голосе миссис Бэнсет прозвучало почти презрение. «Ну, это значительно осложняет дело». — Скорость? Вот что сейчас ценится. — Да, конечно, но я хотела узнать, нет ли чего-нибудь другого. — У меня есть одна клиентка. Ей нужна помощница, которая бы жила вместе с ней. Но это низкооплачиваемая работа. Помощь по дому, когда у прислуги выходной. Нет, спасибо. Это не совсем то, что я хотела бы. — Посмотрим, что у нас есть еще. — Джентльмену требуется экономка. Правда, нужно уметь хорошо готовить. Он ужасно привередливый. Я не умею готовить. Тогда это не для вас. А вот еще одно место. В этот момент в кабинет вошла девушка из приемной и, прикрыв за собой дверь, тихо сказала. Она вернулась. Он уволил ее. Кого? Миссис. Канингем? Спросила миссис Бенсет. Да. Она принесла записку, в которой он просит вас позвонить ему в Кларич в двенадцать часов. Миссис Бенсет посмотрела на часы, но сейчас уже больше двенадцати. Да, она говорит, что поезд задержался. За что он ее уволил? И вы еще спрашиваете. Как обычно. Никогда не думала, что миссис Каннингем окажется такой глупой. О, Господи, мне нужно позвонить ему и предложить кого-нибудь другого. Найдите-ка мою книгу. «Что толку смотреть? Там все равно никого нет подходящего». М «Да, но мы должны найти какой-нибудь выход». Миссис Бенсет от волнения сильно затянулась сигаретой так, что дым облаком окутал ее. Она взяла трубку и попросила соединить ее с мистером Дартом Гуроном. Прошло еще несколько секунд... И она заговорила с кем-то льстиво и подобострастно. — О, доброе утро, сэр! Это миссис Бенсет. К нам только что пришла миссис Каннингем. Я очень сожалею, что она вам не подошла. Очевидно, на другом конце провода ей высказали не слишком лестное замечание у миссис Каннингем, но миссис Бенсет все терпеливо выслушала. — Очень сожалею, сэр. Мне ее так хорошо рекомендовали. — Конечно, мы найдем кого-нибудь. — Зачем вам обращаться куда-то еще? Да, — Да-да, да, это точно. — В три часа. — Да, сэр. — Конечно. Всего хорошего. Положив трубку, она в изнеможении откинулась на спинку стула. Он сказал, чтобы сегодня в три часа явился новый человек на предварительное собеседование. «Может, позвонить миссис Джонс?» — обратилась миссис Бенсет к секретарше. «Она в Шотландии. А, да, я совсем забыла. А миссис Харрис? У нас нет ее адреса. Про Арию обе женщины как будто забыли. Я, пожалуй, пойду». Неуверенно произнесла девушка. Миссис Бенсет бросила на нее отсутствующий взгляд. «Да-да, конечно, мисс Милбанк. мы дадим вам знать, как только появится что-нибудь подходящее». Адрес девушки она даже не записала. Ария встала. И в этот момент секретарша вдруг спросила. «Полагаю, вы вряд ли владеете тремя языками?» «Я говорю на французском, немецком и испанском». — ответила Ария. — Обе женщины вытаращили глаза и приоткрыли рты от изумления. И насколько свободно? — бегла? Я жила в этих странах довольно подолгу. — А писать на этих языках вы можете? — Да. Женщины переглянулись. — Это просто какое-то невероятное совпадение, — заметила секретарша. — А тому джентльмену «Которому вы звонили, нужен именно такой человек?» — спросила Ария. «Это был сам Дарт Гурон», — сообщила миссис Бенсет. «Она многозначительно помолчала. Вы, конечно, слышали о нем. Боюсь, что нет». «Где же вы были последние годы? Он же так знаменит в Америке и в нашей стране, как...» Она на мгновение задумалась. «Как Билли Уоллес...» «Или Дуглас Фэрбэнкс», — вставила секретарша. «О них я, по-моему, что-то слышала», — улыбнула Сария. «Не будем терять время», — резко оборвала разговор миссис Бенсет. Итак, мистер Дарт, очень уважаемый и богатый джентльмен из Америки, прибыл в Англию и снял дом в Суррее, намереваясь поиграть в поло и, как он выражается, провести сезон. Он обратился к нам с просьбой подобрать для него прислугу и экономку, которая одновременно выполняла бы обязанности секретаря. «Самое главное, чтобы эта женщина говорила на немецком, французском и испанском, особенно на испанском, потому что мистер Гурон чрезвычайно интересуется Южной Америкой». «А что входит в обязанности личного секретаря?» – спросила Ария. Думаю, что нужно будет принимать гостей, готовить дом к их приему, оформлять стол и всякое такое. Видите ли, он не женат. Вы должны были читать о нем в последних газетах. Боюсь, что я не читала. С ним что-нибудь случилось? Ну, вы словно с луны свалились. Миссис Милбенк. Да газеты посвящали ему целые страницы. Он был помолвлен с Беатрис Уоттон. Это самая богатая девушка в Америке. Ее называют нефтяной королевой. Но помолвка была разорвана из-за Лулу Карла, известной кинозвезды. Она снималась в фильме «Пенниплей». О ней я слышала. Его помолвка с Беатрис продлилась всего неделю, а затем Лулу увела его, и они уехали в Европу. А Лулу Карла сейчас живет с мистером Гуруном? Думаю, да. Она сейчас снимается у нас в фильме «Любовь на ветряной мельнице». Его снимают на студии «Элстри». «Я не уверена, что подойду мистеру», – тихо сказала Ария. Перед ее глазами снова всплыли заголовки статей, в которых извещалась о смерти отца, и смаковались мерзкие подробности его жизни. «Это самая лучшая работа, которую может получить женщина, по эту сторону океана. Вы знаете, сколько он платит? — резко спросила миссис Бенстед. Конечно, нет. Откуда мне это знать? — Двадцать фунтов в неделю! — Двадцать фунтов в неделю? — воскликнула Ария.